глава 8 к празднику франы замок преобразился Букеты из засушенных цветов занимали каждую свободную вазу по стенам ползали гирлянды из сухих ярких листьев и ягодных гроздей Магические светильники заменили свечами и факелами а приехавшие студенты заполняли коридоры и сады замка своим смехом Я как раз спешила в комнату после очередной прогулки-тренировки, когда налетела в дверях на Тришу. «Ой, Фрея, тебя-то я искала!» — воскликнула соседка, схватив меня за руку и затащив внутрь. «Нужна твоя помощь!» «Если ты придумала страшную месть для своего бывшего, то я в этом не участвую!» — рассмеялась я в ответ, прошла в комнату и со стоном потянулась. Мои тренировки магии обычно начинались с пробежки и разминки, и только потом, когда ноги меня уже не держали, я приступала к самому важному. Этот метод усмирения стихии я вычитала в одной из книг. И пока метод работал. Потому сейчас единственное, чего мне хотелось, так это помыться и отправить штаны с рубашкой в чистку. Благо такой артефакт находился в купальне. Оставляешь там вещи на часок-другой, а после забираешь чистыми и приятно пахнущими. «Да к демонам этого урода!» — махнула рукой Триша. «Он просто ещё не знает, кого потерял!» «И кого же?» — поддела я девушку, ведь и саму съедала любопытство. В ответ она мне совершенно по-детски показала язык, а затем открыла шкаф. А потом приглушённо попросила. помоги подобрать наряд. По показывай все, что есть? вздохнув согласилась я, без сил опускаясь на свою кровать. Завтра к обеду надо быть готовой, —сеттовала Лариша, копошясь в вещах и выкидывая одно платье за другим. Там как раз и с группами познакомимся, и вообще должно быть весело, обожаю праздник франы. Да, я тоже, пробормотала в ответ, А на душе стало как-то грустно. Мой день рождения всегда праздновался широко и с размахом. Нередко нанимались фокусники или чародеи, которые проводили настоящие магические шоу. Заканчивался вечер распаковыванием подарков под взрывы фейерверков. Правда, такие праздники длились до моего десятилетия. Потом у лорда Игриса начались проблемы с финансами. И тратить так много золота на прихоти своих дочери и внучки он не хотел. Мне тогда было непонятно, почему вдруг широкое празднование прекратилось и до слез обидно. Поже пришло осознание, и теперь свой день рождения я любила в несколько раз меньше. просто потому что перестала чувствовать вкус былого праздника. Боги, как жаль, что мы с тобой не застали праздник франы, который проходил ночью, соловьем заливалась Триша. такое ведь раз в тысячу лет бывает представляешь И последний был вот 20 лет назад лиловое лунное затмение пророчащие перемены Фрейя и ведь перемены наступили Подумать только если бы не леди асми и Ггерей мы бы с тобой тоже тут находились, но в кандалах и артефактахвати попросила я ее голова внезапно разболелась. Все нормально. соседка озабоченно посмотрела на меня на тебе лица нет да все хорошо соврала я а потом постаралась сменить тему но вот это платье вообще не подходит для праздников раны в него вшиты магические амулеты триша перевела взгляд на наряд лежащий поверх всех остальных на кровати и выругалась закинула платье обратно в шкаф и повернувшись ко мне произнесла Совсем забыла про эту мелочь. Спасибо. Фрей, а в чём пойдёшь ты? И столько непонимания и озадаченности появилось в её взгляде после заданного вопроса, что мне даже на мгновение стало не по себе. В принципе, правильно, потому что в следующий момент Триша приняла решение за меня. Значит, сейчас и тебе наряд подберём? Нет, нет, нет. У меня даже головная боль прошла. У меня есть форма академии. Зачем мне ещё что-то?» Триша так на меня посмотрела, что все слова возражения окаменели и застыли в горле. Вот именно в такие моменты чувствовалась её стихия. Если Триша и была лёгкой, весёлой девушкой, по которой не скажешь, что ей подчиняется стихия Земли, то когда дело доходило до её решительности в любом вопросе, Словом проще было не спорить, иначе грозила это разбитом о камне лбом. Фигурально, конечно, хотя? С моим платьем разберемся потом. давай вначале подберем что-то тебе. Закатав рукава блузы, произнесла девушка и с еще большим рвением принялась выворачивать наизнанку содержимое своего шкафа. Из ее бормотания я уловила всего несколько фраз. Мы с тобой одного роста, У тебя, правда, грудь побольше? Ну да, надо подобрать платье с корсетом. Я пока приму ванну. Я решила не отвлекать Тришу от столь интересного занятия и успела ориентироваться в купальню. Закрылась там, набрала ванну горячей воды и погрузилась в неё с тихим стоном блаженства. Казалось, что после тренировки болела каждая клеточка тела. каждая мышца ныла и просила пощады. Но я не собиралась себя жалеть. если хочу сбить тот самый блок, который мешает мне подчинить пламя, придется страдать. Но как было бы хорошо разрешить все само собой? Прикрыв глаза, я на мгновение уплыла в свои мечты и фантазии, позволяя телу отдохнуть. Вскоре послышался стук в дверь, и недовольный голос соседки произнес. фрея но ну сколько можно отдыхать я даже плеска воды не слышу ты там уснула нет глухо отозвалась я с неохотой пододвигая к себе бутылочку ароматного мыльного зелья скоро выйду я платье тебе подобрала давай быстрее уже менее грозно произнесла за дверью триша и что-то с грохотом уронила выругалась затихла Я вышла спустя минут пятнадцать вытирая влажные волосы белым полотенцем надо было отдать академии должное она обеспечивала студентов всем необходимым начиная от предметов личной гигиены и заканчивая одеждой даже сейчас я куталась в один из бежевых халатов найденных на полке в купальне вот и С стоило только высунуть нос в комнату, как Триша протянула мне платье светло-коричневого цвета с темными вставками на рукавах и подолле. Простое и в то же время очень элегантное. Открытые плечи, расширяющиеся от талии и юбка и несколько маленьких драгоценных камней на лифе. Тебе должно подойти? Примерь. Там корсет я помогу затянуть. Может быть уже завтра, перед самим праздником. с ума сошла поинтересовалась триша отодвигая в сторону наряд и заглядывая мне в глаза а если я ошиблась и она на тебе будет плохо смотреться что мы тогда делать будем пойду в форме хмыкнула я но к поясу халата все же потянулась через несколько минут триша уже прыгала вокруг меня поправляя платье и затягивая шнурки корсета ну что как тебе наконец остановилась девушка мне кажется что тебе она очень идет тогда одолжу у тебя его на завтра улыбнулась я мне и самой нравилось платье в нем я себя чувствовала как-то легче и проще будь то вы бы не было проблем со стихией и семьей можешь даже забрать махнула рукой триша вновь возвращаясь к разбросанным по кровати наряд она тебе и правда безумно идет она мне телепается как на вешалке «Да нет, я так не могу. Пусть будет подарком ко дню рождения!» Триша глянула на меня этим своим взглядом, по которому можно было понять, спорить с ней бесполезно. «Когда он у тебя?» «Завтра», — пожав плечами, ответила я, рассматривая тонкую вышивку на рукавах. «Завтра?» — аж подпрыгнула соседка. «Ты родилась в праздник Франы? Да ладно! А что тебя так удивляет?» Усмехнулась я, пытаясь сама дотянуться до шнурков на корсете. «Это тебе сколько исполняется?» Проигнорировала мой вопрос Триша. «Двадцать?» «Угу». «Ничего себе!» Она аж присела на кровать, сминая юбку одного из нарядов. «Ещё скажи, что в ночь родилась!» «Почти в полночь», усмехнулась я. «В ночь, Франы?» Не унималась Триша. Да еще и в ту самую ночь, когда произошло знаменательное лунное затмение, лиловая, пророчаще перемены, ну ты даешь и молчала. А что мне об этом на каждом углу кричать рассмеялась я. самаа же я никогда не воспринимала день своего рождения как нечто особенное. Да я родилась в самую волшебную ночь, которая случается всего раз в тысячу лет. Ну и что с того? Я ведь не одна такая. Триша махнула на меня рукой, мол, ничего ты не понимаешь, а после вернулась к выбору платья для себя. Я же решила, что в любом случае верну я ей должный наряд. Соседка не обязана делать подарки, да и мне самой как-то некомфортно от этого жеста. Вскоре Триша остановилась на тёмно-зелёном платье с плотным лифом и высоким воротником. Начала примерку. «Ну как?» Спросила она у меня, наконец застегнув все пуговки. Я отложила книгу, в которой уже успела нырнуть с головой, и окинула соседку придирчивым взглядом. «Хорошо, только надо будет волосы поднять, а то слишком уж целомудренным выходит твой наряд. Ты, конечно, не на бал за женихом собралась, но всё же... слишком уж целомудренно выглядит этот наряд». «Поняла», — кивнула со всей серьёзностью она. сделаем боги а ты все за книгами фрей ну нельзя же так не нельзя а нужно устало вздохнула я и потерла глаза проблема у меня со стихией освоить не могу нужно наверстать все упущенное за эти годы эти годы нахмурилась соседка а я прикусила язык не быть мне шпионом почти все выболтала махнув рукой на осторожность я рассказала соседке что стихия проснулась всего несколько дней назад и сейчас я самым активным способом пытаюсь научиться ее чувствовать чтобы и самой не оплошать и другим не навредить вот оно что кивнула триша а почему сразу в академию есть же школа для этого так надо расплывчата отозвалась я Касаться неприятной темы не хотелось. По крайней мере, пока что. «Прости», — правильно поняла меня Триша. «Тогда не буду отвлекать. И это, если нужна какая помощь, ты дёргай меня. Я постараюсь тебе объяснить то, что выучила в школе чародеек, хорошо?» «Хорошо, спасибо», — я улыбнулась ей. А самой даже как-то спокойней стала. Вроде ничего сверхважного и секретного я Трише не рассказала, но между нами, будь то бы, рухнула одна из стен, что мешала стать подругами. Хотела ли я ей стать подругой? Скорее да, чем нет. Триша мне нравилась как человек, так почему бы и не попробовать? Тем временем моя соседка убрала все разбросанные вещи в шкаф и закружилась по комнате юлой, нанося макияж и заплетая волосы. — С таким парнем познакомилась! — подмигнула она мне, сменив наряд на форму. не жди буду поздно дверь хлопнула а я только покачала головой говорят что стихия отражается на характере чародеек возможно это очередная байка которой не стоило бы и верить но в такие моменты триша напоминала мне ветер шумный и быстрый земля в ее характере просыпалась только во время споров еще мгновение посмотрев на закрывшуюся за триши дверь Я вернулась к учёбе. Ректор Герей не просто так ведь сказала, что спрос с меня теперь будет больше, чем с других, а значит, я должна быть хорошо подготовлена к первому учебному году, который начинается завтра.